Глава 19. Остаток вечера флора проплакала. Я обнял ее сзади, прижимая к себе, а она беззвучно плакала, лишь иногда вздрагивая, и только слезы катились у нее по щекам, капая мне на руки. Надеюсь, это были слезы счастья. Я лишь неделю прожил под гнетом возможной скорой смерти. Не представляю, что испытывает человек половину своей недолгой жизни, проживший сознанием, что может умереть в любой момент, и вряд ли доживет до 25 лет. Мне не хотелось ее прерывать. Но от сегодняшнего вечера слишком многое зависело, и Фло, тихо чмокнув меня в щеку, исчезла во вспышке портала. У меня же оставался свободным почти час, и я решил прогуляться по территории замка. Даже если бы я остался здесь играть на долгие годы, вряд ли мне бы удалось попасть сюда еще раз. Территория замка была самой закрытой из всех, и чтобы получить здесь аудиенцию, необходимо было очень расстараться или схитрить, например, женившись первым из всех игроков. Впрочем, с моей стороны все было серьезно, и попадание сюда было лишь небольшой дополнительной наградой. Однако не воспользоваться этим было бы грешно. Я выпал снаружи, сразу попав во внутренний двор и сад. Стражи везде было понатыкано, как блох в бродячем псе, но нарушать я ничего не собирался, поэтому я не обращал на них внимания, прогуливаясь по гравийным дорожкам и любуясь необычными растениями, видимо, привезенными со всех сторон огромной людской империи. То, что меня интересовало, оказалось спрятано в самом дальнем уголке сада. Он был темен даже для этого позднего часа, будто там распылили тучу угольной пыли. Этот кусок сада был огражден высоким металлическим кованым забором, покрытым неопрятными пятнами мха. За ним располагались три круга замшелых булыжников, выстроенных наподобие Стоунхенджа, окруженных толстыми невысокими ивами, склонившими свои ветви прямо до земли. Ход запрещен! я вздрогнул и повернулся на голос. Там стояла пара бравых стражей трехсотого уровня. «Почему?» «У меня на сегодня приглашение с правом посещения этого парка». — Но не это его части, так что топай отсюда через страниц, или тебя вынесут отсюда по частям. — Конечно, конечно. — Я не собирался лезть через этот забор, — соврал я. — Уже ухожу. — Только скажите сначала, что это за чудо такое? — я ткнул стражем за спину, указав на странное дерево, голые ветви которого сочились тягучей янтарной жидкостью, заставив их на миг отвернуться. Взгляд их метнулся в указанную мной сторону максимум на секунду, но мне этого хватило, чтобы сделать задуманное. Медовое дерево! рыкнул Страж. Только если не хочешь пару дней провести в жутких грезах, не советую этот мед пробовать. Все понял? Благодарю. Удаляюсь. Я быстро зажигал прочь, на несколько секунд задержавшись около странного растения. Вблизи открылись малоаппетитные подробности в виде сотен различных насекомых, застывших на поверхности или уже утонувших внутри медового сока и землю вокруг него, полностью засыпанную многочисленными крылышками и пустыми хитинными оболочками, оставшимися от различных насекомых. Удольтворив свой интерес, я глянул на время и горестно вздохнул. Начинается. Открыл портал и шагнул на булыжную мостовую, оказываясь совсем в другой части города, и чуть не был затоптан отрядом стражей на здоровенных гнедых лошадях. Чуть ли не сотня вояк, окружив золоченную карету, Це к имперскому игровому дому, где царил настоящий ад и хаос. Сотни местных дворян пребывали с максимальной защитой и помпезностью, организовав весь этот бедлам. Хорошо, что я пешочком и один. Проскользнул сквозь бушующую толпу, с достоинством преодолел 77 ступеней, вручил встречающей делегации приглашения и шагнул внутрь. Шагнул и замер. почувствовав, будто попал внутрь золотого яйца. Безразмерное помещение было без единой колонны в форме слегка уплощённого яйца, цвета белого золота, в центре которого в воздухе плавали десятки платформ, уставленные игровыми столами. Стоило мне сделать шаг внутрь, как на меня посыпались сообщения, по большей части повторяющие присланные ранее правила. Семикарточный покер. Неприбывшие и покинувшие имперский игровой дом до окончания турнира выбывают из соревнования. Все предметы, бафы и улучшения, способные привести к несправедливому преимуществу игрока, кроме божественного ранга, удаляются. Призовой фонд — 10 миллионов золотых монет. Жеребьёвка начнется через 5 минут. Пол подо мной засветился, вздрогнул, его кусок вместе со мной поднялся в воздух и неспешно начал двигаться к игровым платформам. Оставалось еще минут 40 до начала, но большинство кресел вокруг игровой зоны уже были заняты прибывшими игроками. Моя платформа пристыковалась к общей, я сошел с нее и, приветливо кивнув присутствующим, уселся в свободное кресло, тут же врубив все четыре закрытых стрима, которые вели мои сокланы. Три из них поражали количеством народа, присутствующего в нем. Никогда не думал, что мы настолько популярны, но на каждой упомянутой мной площади места яблоку негде было упасть. Там, наверное, собралось по 4-5 тысяч игроков. Снегирь как раз толкала речь так что я включил звук с его стрима. — Рад, что вы откликнулись на наш призыв. Мы начнем буквально через полчаса, а сейчас первое задание. У нашего клана есть недоброжелатели, и я уверен, часть их понабежала сюда, чтобы узнать о наших планах. Мой приказ — мочи их! Снегирь щелкнул пальцами, активировав маячок. — Простенькая услуга, в радиусе ста метров, отмечающая игроков, с которыми ты находишься в контрах, или добавлен в их чёрный список. Всё сработало на заглядение. Над толпой загорелось несколько десятков огоньков, отмечающих неугодных нам элементов. Толпа единым организмом подалась вперёд, взревела, как голодный зверь, накидываясь на шалевших бедолаг. Я только досадливо поморщился. Будь дело в реале, там бы пару тысяч наших соратников тоже заодно затоптали бы. А так нормально. Обошлись парой тройки сотен слишком мелких и хрупких игроков. Все начали точно по времени, поэтому все трое моих сокланов и покончили с недругами одновременно. Отлично, те не смогли предупредить друг друга и полили там все без исключения. Теперь, пока живут, пока придумают, что делать дальше, мы тем временем сможем начать нашу игру. «Не угостите даму вином», — я вздрогнул, поднимая глаза. Пока я следил за действием своих сокланов, Ко мне подкралась какая-то мадам, увешанная кучей впечатляющих драгоценностей. Когда-то это была привлекательная дама. Но это было давно, примерно 20-30 килограмм назад. К сожалению, мое чертово достижение притягивает не только знойных красоток, но и вот таких дам за 50. Их, к еще большему сожалению, даже больше, чем юных дев. Это, ко всему прочему, была еще и настойчива, не ограничилась многозначительными подмигиваниями а придвинулась еще оплотнее, сунув облаченную в бархатную перчатку руку прямо мне под нос. «Графиня Дессон Моро!» Пришлось обозначить на ней поцелуй. «Броневой! Лидер клана Защитники Пустошей!» После чего завис, не зная, что делать дальше. Слава богам, в этот момент зазвенели серебряные колокольчики, и была объявлена жеребьевка. Над нашими головами развернулось огненное полотнище, придавшее золотистому окружению кровавые оттенки, по которому побежали строчки текста, пары первого тура соревнования. Видимо, каждый видел их по-разному, потому что свою строчку я увидел сразу. Та ясно выделялась из всех и гласила, что первый мой соперник — некий барон Самолон. «О, а вот и мой партнер, провозгласила графиня. «Жаль, что это не вы. Может, встретимся после игры, обсудим интересные совместные деловые предприятия, в которых мы могли бы поучаствовать к нашему обоюдному удовлетворению». Специально для таких приговоров у меня в имении есть шикарная кровать. Не отказывайтесь, вам понравится». Я примемлил что-то невразумительное, едва дождавшись, когда она наконец удалится. Нырнул в чат. «Броневой страннику. Барон Самалон, удачи». «Принято». Я глянул на экран. Там странник воздел руку и гаркнул. «Началось. Наша цель — захват замка, детей и женщины трогать, грабить все, что не приколочено». Двадцать процентов от награбленного принадлежит нашему клану. Все за мной! Погнали! Полыхнул огромный портал, открытый прямо из нашего замка, и возбужденная толпа потекла сквозь него, вливаясь в тихую, засыпающую долину, посреди которой выселся небольшой замок, окруженный со всех сторон и крестьян. Десять секунд, и вот уже первые крюки полетели на не слишком высокие стены. Немногочисленная охрана светливо заметалась по стенам, Зазвучало жалкое бление рога, предупреждающего о нападении. Что-то поздновато спохватились. Первые нападающие его, уже лезут на стены. Господин броневой? Я вернулся в реальность, недоуменно уставившись на подошедшего ко мне молодого человека. Барон Сабалон. Фортуна определила вас с моим первым соперником. Барон шагнул ко мне, протягивая руку, и замер на полушаги, резко побледнев. Миг, и он исчез в вспышке портала. Уф. От сердца у меня знатно отлегло. Королева небесных эльфов была права. Каждый правитель чувствует нападение на свой дом, какое бы их ни разделяло расстояние. На этом предположении строился весь мой план, и это счастье, что ожидания оправдались. Пока я разглядывал пустое место перед собой, остальные начали рассаживаться за игровые столы, а ко мне подошел слегка растерянный управляющий. «Господин Броневой, извините, но ваш соперник покинул территорию игрового дома»,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 Следующие на прицеле — Винсент и Рокот. Портал нашего замка превосходил все известные мне в этом мире устройства, кроме разве что стационарных, расположенных на главных площадях городов, но мог переносить отряд только туда, где один из офицеров уже побывал. Найти на карте и заранее облететь все замки из списка участвующих в турнире было адской работёнкой. Зато теперь отряды можно было переносить сразу на минимально дозволенное расстояние от замков наших жертв. А не вести их от ближайшего города, тем более, что и на оплате стационарных телепортов можно было разориться: Броневой страннику. Все сработало. Барон убыл в вашем направлении. Осторожнее там. Принял. Броневой общий чат. Следующие кандидаты барон Винсент или Рокот, глава клана Сидящие. Убедитесь, что адреса обоих в наличии. И готовьтесь к кое то, как только определится победитель. А, -а, -а. всегда готовы! Я взял с принесенного подноса хрустальный фужер с шипящим напитком, уселся поглубже в кресло и стал наблюдать за играющими. Местная знать выглядела малоэмоциональной. Ставки делала быстро и четко, и выигрывала. Из девяти играющих на нашей платформе столиков на семи победителями остались местные. Ворон Винсент не стал исключением, выбив рокота уже через 10 минут игры. Я отправил сообщение Резаку, С удовольствием наблюдая, как его отряд, или вернее, его толпа, устремляется в открывшийся портал. Господин Броневой, не знаю, как и сказать, но этот ваш противник досрочно покинул турнир. Сделав недоуменный вид, я устоялся на подошедшего распорядителя. Да вы издеваетесь. Ни в коей мере, но не беспокойтесь, ваш банк опять удвоился. Мы принесем еще напитков. Еще раз вам приносим свои извинения. Ну ладно, вы не виноваты. Да я уже в этом кресле пригрелся. Подожду противника не из трусливых. Благодарю. А вот и напитки. Я раздраженно схватил очередной бокал и, когда управляющий отвернулся, с удовольствием отхлебнул из него слабоалкогольное цитрусовое пойло. Ну что же, все идет неплохо. Надеюсь, и дальше ничего не изменится. Изменилось, правда, не кардинально. Средняя продолжительность партии уменьшилась, а по окончании второго тура весь зал пришел в движение. Платформы разделились на множество частей, закружились в воздушном танце, словно снежинки в безветренную погоду. Проигравшие участники отлетели к стенам, образуя вдоль нее обширное полукольцо. Победители полетели к центру, стыкуясь друг с другом и образуя новые платформы. Правда, уже в гораздо меньшем количестве. Во втором туре произошло то же самое, что и в первом. Восемь из десяти игроков выбывали, но и местная знать пострадала. Как и говорила Сучка-Лапочка, более титулованная аристократия, с незначительными исключениями, легко выносила разных там баронов и виконтов. Я перелетел на новое место со своим креслом и напитком, пристыковавшись к новому месту обитания, заполненному высшей аристократией. Аристократии, задним исключением, здесь была сучка лапочка как всегда, ворожительная в своем длинном розовом платье с вырезом на спине, доходящим до середины ягодиц. Я невесело помахал ей пальчиками но она сделала вид, что не заметила меня. Болтала с каким-то престарелым герцогом, чуть ли не уткнувшись ему своими сиськами в благородный орлиный нос. Бедный герцог вряд ли что-нибудь слышал, зараженно устаившись на объёмные прелести. Не удивлюсь, если отвечающий за его функционирование ИИ в скором времени расплавится от перегрева и лапа возьмёт очередной раунд. Ничем другим я её остальные победы объяснить не могу. «Господин Броневой, поздравляю!» В этот раз управляющий был другой но говорил он почти то же, что и прежний. «Виконт Ганденбург был вынужден покинуть мероприятие по срочному семейному делу, и вы объявляетесь победителем третьего тура. Ваш банк только что удвоился. Ваш новый партнер, господин Заруба, глава клана Розящие. Он только что одолел своего соперника и ждет вас вон за тем стольком». «Что?» Залившись напитками, я несколько расслабился, не ожидая такого поворота событий. Обычно у меня было несколько минут для подготовки, а сейчас... Я говорю, пройдите вон за тот столик. Я встал, поискал глазами, куда пристроить фужер, не нашел, вручил его управляющему и направился к указанному столику. Броневой страйнику. Сос, сос, сос! Ник! Снег с резаком застряли на своих объектах. Бросай все, собирай всех, кого сможешь, и бегом. Глянул на сообщение и чертыхнулся. Объект Заруба, глава клана Разящий, срочно! Понял, выдвигаюсь. О, здорово, какая знаменитость! «Сам броневой, топ один, И тебе не болеть. Как жизнь?» «Потихоньку. Гляжу, наших вышибают одного с другим. На сотню местных десяток наших остался. Ты сам как прошел? Повезло». «Понятно. Начнем. я махнул рукой. Крупье кивнул. Семикарточный драконий покер. Банк по 320 тысяч фишек. Малый блайнд — 200 золотых. Большой — 400. Блайнд удваивается каждые пять минут. Я опять кинул, отправляя в центр стола пару фишек по 200 монет. Приподнял уголки карт. Шесть и девять разномастные. Просто замечательно. И где, спрашивается, мое дарованное богине везение? Уравниваю. Ну и отлично. Флоп можно будет посмотреть бесплатно. Выпала пятерка. Шесть и девять. Ого. Кажется, ветерок удачи подумал мне в лицо. Две старших пары. Очень неплохо при игре один на один. Чек! Объявил заруба, и я с ним согласился атаковать еще не время. На терне выпала еще одна пятерка, заставив меня слегка взмокнуть. Шансы третьей пятерки на руках у противника невелики, но пора его убирать. Десять тысяч стопка моих фишек легла на стол. Скинет карты или поднимет ни то, ни другое. Уравниваю! Мысли понеслись галопом, но ничего путного в голову не пришло. Тем временем Крупье выложил Ривер, и это оказалась еще одна пятерка. и мысли вернулись к своему недавнему глопирующему состоянию. Теперь у меня фулл хаос, и шанс на то, что у него четвертая пятерка, исчезающий мал. Впрочем, в игре два дракона, заменяющих любую карту, и шанс на получение каре значительно увеличивается. «Шестьдесят тысяч!» Я пододвинул четверть своих фишек в центр стола и вопрошающе уставился на зарубу. Он спокойно уставился на меня. В глазах пустота, никакого отблеска уныния или, наоборот, торжества. Сколько он так смотрел, не знаю, я потерял что-то времени. Ва банк. Желудок ухнул куда-то в район пяток, прихватив с собой и душу. Каре? Неужели все-таки каре? Скинуть фулхаус при игре один на один немыслимо. Однако вылететь при первой же раздаче, похоронив весь план, спина разом покрылась липким потом. Но фулхаус. Я положил руки на фишки и не смог сдвинуть их с места. Прилипли они, что ли? Или это блеск в глазах Зарубы меня остановил? Пас! Я выдохнул, сбрасывая карты. Эх, а ты точно везунчик. Ты, конечно, не заплатил, чтобы посмотреть. Но у меня в первый раз такое. зарова бросил свои карты на стол. Оттуда на меня посмотрела недостающая пятерка и дракон, свернувшийся в кольцо огненный дракон. «Покер на пятерках. Сколько играя, такого со мной никогда не случалось!» «Да уж», — вдруг осипшим голосом согласился я. «Чуть не влетел». «Ничего», — успокоил меня Заруба. Еще влетишь! Ставь! С тебя малый блайнд!» Следующие три кона прошли в ничью. Я забрал два, но по деньгам вышло одинаково, вернув нас в прежнюю диспозицию. Я начал втягиваться в процесс, как мой противник вдруг занервничал, застыл, уставившись в пространство, будто читая невидимые строчки. «Что-то случилось?» «Ничего, сдавайте». Однако на середине партии он скочил на ноги, рванул куда-то в сторону, но уже через два шага остановился, вернулся к столу и, плюхнувшись на стул, вперил в меня злобный взгляд. «Сука! Так это ты!» «Господин Заруба», — встрял управляющий. «По правилам оскорбления на турнире запрещены. Еще одно предупреждение, и я буду вынужден... Заткнись!» «Это мошенник!» — Онкнул меня пальцем. «Чтобы отвлечь меня от игры, его люди напали на мой замок!» «Ваш замок не имеет никакого отношения к турниру. Его не отменят, даже если воды Грозного океана затопят весь город. Сядьте и продолжайте игру, или будете дисквалифицированы и немедленно удалены отсюда!» Дой, вскочивший на ноги за снова плюхнулся на стул, с ненавистью глядя на меня, а я вновь поинтересовался. «Так что случилось?» «Ты отлично знаешь, что случилось! Твои уроды атакует мой замок!» «Ничего не знаю про ваш замок. Знаю только то, что лишившийся своего замка клан Лид лишается и клана, и возможности участия в турнире. А если вы со своими подопечными все здесь...» «Ах ты!» «Тс я прижал палец к губам. «А то выкинут с турнира». Заруба опять скачил, рывком подвигаяся фишки на середину стола. «Ва-банк! Давай, трус! Фишек у нас порвану! Давай! Или пан, или пропал!» Я вздохнул, еще раз глянул на свои карты и подвинул фишки к его кучке и перевернул карты. «Поддерживаю, сука!» «У господина Броневого три десятки, у господина Зарубы три девятки. Господин Заруба выбывает из турнира». «Эх ты, сука, все узнают, что ты жулик! Приза тебя не видать!» Заруба рванул ко мне, занося кулак, и исчез. «Извините, господин Броневой, он будет отлучён от любых соревнований на один год. Вы победили, поздравляю!» Ваш соперник будет определен по результатам поединка маркиза обманника и маркиза Пачули. Ваши фишки будут ждать вас на вашем столе. Благодарю. Я пересел в свое кресло, подцепив с подноса еще один коктейль, окинул взглядом соревнующихся. Лапочка и ее престарелый партнер сидели за соседним столиком. Старичок так и не отрывал своего взгляда от лапочной груди, полностью загипнотизированный этим зрелищем. Похоже, он даже не видел своих карт. Поэтому я не удивился, когда лапочка подскочила на месте, радостно захлопав в ладоши. Старичок вздрогнул, посмотрел на свои карты, неспешно поднялся, отвесив учтивый поклон и, не оборачиваясь, удалился. Пол вздрогнул, разъезжая стороны, разделяя нас и соединяя вновь с новыми участниками.